Глава 37. В академической библиотеке Уидда Винтер третий сгорбился над тяжеленным учебником математики. Он смотрел на формулу, составленную исключительно из греческих букв, пытаясь внедрить ее в затуманенный мозг. До промежуточного экзамена оставалось менее часа, а он не запомнил и половины нужных формул. Ну зачем? Вместо того чтобы прилежно готовиться к испытанию. Вчера вечером он курил травку с подружкой Дженнифер. Тогда ему казалось, что он отлично проводит время. Глупо, так глупо. Если завалит экзамен, с отметки «хорошо» он скатится, до да удовлетворительно. И придется ему тогда идти вместо Ельского университета в Массачусетский. Он никогда не поступит на медицинский факультет, не получит достойную работу, а будет прозебать в жалком доме с какой-нибудь коровой, женой и кучей орущих детей. Глубоко вздохнул и снова углубился в книгу. Но тут его отвлек громкий возглас из расположенного неподалеку отсека. уит выпрямился. Голос был ему знаком. Эта ядовитая девчонка в одной с ним группе изучала курс английской литературы. Волосы у нее были выкрашены в пурпурный цвет. Кори. Кори Свонсон. — В чем дело? Не видите, что я занимаюсь? Ее голос разнесся по всему атриуму. Уит прислушался, но не расслышал, что ответил ей тихий собеседник. «В Австралии? С ума сошли!» Так же громко прозвучал женский голос. «У меня сессия в разгаре!» «Кто вы такой? Извращенец, что ли?» Послышалось шиканье недовольных студентов. Уит выглянул из своего отсека, довольный тем, что отвлекся от скучной книги. Он увидел мужчину в темном костюме, наклонившегося над одним из отсеков. «Он так и сказал?» Что ж, покажите удостоверение. Послышалось бормотание. — Хорошо, я вам верю. Тем более, что я не прочь поваляться на пляже. Но вы говорите, надо ехать прямо сейчас? Вы, должно быть, шутите? Снова невнятный разговор. Студенты опять зашикали. — Ладно, ладно. Скажу одно. Если завалю биологию, виноват будет Пиндергаст. Он услышал скрип стула и увидел Кори Свонсон. Она вышла из своего отсека и последовала за мужчиной. Мужчина был похож на агента разведывательного управления, застегнут на все пуговицы, квадратная челюсть, темные очки. Интересно, что Кори натворила на этот раз? Уит смотрел ей вслед. Обтянутые черным платьем узкие бедра соблазнительно покачивались, позванивали металлические висюльки, по спине рассыпались густые пурпурные волосы, кончики их остались черными черт побери да она та еще штучка отцу он ее правда не посмел бы показать старик убил бы его если бы он вздумал назначить ей свидание Уит обратил воспаленные глаза к формуле с помощью которой можно было вычислить радиус кривой в функции с двумя переменными. он смотрел на нее как на текст написанный на незнакомом ему греческом языке как на первую строку илиады Уит простонал. Жизнь близилась к концу, и все из-за Дженнифер и ее магической травки. На белый обшитый вагонкой дом падал легкий снег. Фонари проливали желтые лужи на широкие заснеженные улицы тихого пригорода Кливленда. Отдаленный гудок поезда добавлял меланхолическую нотку ночному пейзажу. За окном двухэтажного дома со страконичной крышей двигалась тень. Фигура в инвалидном кресле, едва очерченная в пробивавшемся из глубин комнаты слабом голубом свете. Занятая неизвестным делом, фигура эта двигалась зад и вперед в молчаливой пантомиме. Внутри комнаты стояли металлические стеллажи, они занимали стены от пола до потолка. Полки забиты электронным оборудованием, мониторы, принтеры, жесткие диски, дистанционные блоки, С их помощью можно было снять изображение с экрана монитора, перехватчики разговоров на сотовых телефонах, беспроводные маршрутизаторы и внешние системы хранения данных. В комнате пахло горячей электроникой и ментолом. Кресло каталось туда-сюда, и рука стучала по клавишам, нажимала на кнопки, поворачивала диски. Устройства медленно отключались, огоньки гасли один за другим, Прекратили работу локальные сети, отключился внешний доступ, жесткие диски, потемнели экраны, погасли дисплеи. Мужчина, известный в сообществе хакеров под кличкой Мим, закрывался от мира. Погас последний свет, большая плазменная панель, и комната погрузилась во тьму. Закончив дело, Мим переводил дух в непривычной темноте. Теперь он был совершенно отрезан от внешнего мира. Он знал, что сейчас его невозможно найти. И все же информация, полученная им от человека по имени Пиндергаст, одного из двух в мире людей, которым он безоговорочно доверял, вселила в него беспокойство. Долгие годы Мим не чувствовал себя оторванным от мира. Огромные потоки информации омывали его дом, словно невидимый океан. В одночасье ему стало холодно и одиноко. Сидел, думал. Через минуту он обратится к совсем другим устройствам. В комнате вспыхнут новые огоньки, заработают мониторы видеокамер, включится система слежения, фиксирующая все, что происходит снаружи и внутри дома. Это была защитная мера. Оборудование он установил много лет назад, однако оно ни разу не потребовалось. Теперь до него дошла очередь. Мим вздыхал в темноте. Впервые в жизни он испытывал страх. Проктор запер дверь большого особняка на Риверсайд-Драйв-891, огляделся по сторонам и уселся в поджидавший его хаммер. Здание было закрыто надежно. Ни с какой стороны к нему не подступиться. Констанция до сих пор находилась внутри, скрывалась в секретном месте, которое выручило ее в прошлом, Никто, даже Пендергаз, не знал, где оно находится. Припасы у нее были. Был сотовый телефон, лекарства, все, в чем она нуждалась. Проктор включил двигатель. Огромный бронированный автомобиль завернул за угол и в южном направлении двинулся по Риверсайд-Драйв. По привычке Проктор глянул в зеркало заднего вида, нет ли хвоста. Ничего подозрительного не заметил. Хотя и Проктору это было хорошо известно, отсутствие видимых признаков слежки еще не означает, что слежки нет. На углу перекрестка Проктор притормозил у переполненного мусорного бака, на ходу кинул в контейнер пакет из Макдональдса, замороженный картофель фри, густо политый застывшим кетчупом. Набрав скорость, выехал на Висайскую автостраду. Соблюдая скоростной режим и, не забывая поглядывать в зеркало заднего вида, взял северное направление. Проехал через Ривердейл и Йонкерс, к сомил ривер паркуэр миновал Токоник, затем 1.90, 1.87 и Нордвей. Он будет ехать всю ночь и все утро, пока не доберется до домика на маленьком озере в 20 милях к северу от Сент-Аман-Леглис, Квебек. Посмотрел направо. На сиденье лежал АР-15, заряженный пулями калибра 5,6. Проктор почти надеялся на то, что его преследуют. Ничего он так не хотел, как преподать этому парню урок, которого тот до конца жизни не забудет. Впрочем, конца ему долго ждать не придется. Небо посветлело, над Гудзоном занялся грязный рассвет, промозглый ветер раскидывал по пустым улицам обрывки газет. По Риверсайд-Драйв... Шаркая ногами, тащился одинокий оборванец. Возле помойки он остановился, начал рыться в контейнере, довольно крякнув, вытащил пакет Макдональдса с наполовину размороженным картофелем фри, жадно стал запихивать его в рот, тем временем левая рука ловко сунула в карман маленький клочок бумаги, спрятанный на дне пакета. На бумажке было написано несколько строк красивым старомодным почерком. «В мире есть только один человек» отвечающий вашим требованиям. Элли Глин из фирмы «Эффективные инженерные решения». Литл Вест, 12-я стрит, Гринвич Виллидж, Нью-Йорк.